Когда пассажирский лайнер А-320 приземлился в международном аэропорту Каира и открылась передняя дверь, Шарко показалось, что лицо его обдало жаром из печи. Духота, запахи дыма и каросина просто перехватывает горло. Стерт объявил, температура за бортом плюс 36 градусов по Цельсию. Пассажиры, в основном Турицы, заохали. Едва ступив на египетскую землю, Полицейский уже знал, что возненавидит эту страну. Как и было условлено, комиссар при французском посольстве встречал парижского комиссара у подножия трапа. Эффектный мужик. Светло-бежевые брюки, рубашка в колониальном стиле, квадратная, как основание пирамиды, лицо, темные волосы, загорелый, коротко подстриженный. Микаэль Лебрен внимательно оглядывался Пестрый поток прилетевших пассажиров или легко мог бы сойти за грозного таможенника. Они пожали друг другу руки. Шерков при этом позаботился о правильном месте для своего большого пальца, после чего Лебрен чуть-чуть «Надеюсь, полет был приятным. Разрешите представить вам Нахед Саед, одну из работавших в посольстве переводчиц. Нахед будет сопровождать вас, когда вам понадобится выйти в город» и облегчит ваши переговоры с местной полицией. Шарко слегка поклонился. Руки на хэт оказались нежные, тонкие, ногти коротко остриженные, длинные черные свободно падающие волосы подчеркивали колдовское очарование глаз. И ничего в вот этой 30-летней женщине не соответствовало представлениям Шарко о египтянках, занавешенных ни кабам покорных, живущих в тени мужа. Едва оказавшись в бесконечных коридорах зоны прилета, слава богу, там-то были кондиционеры. Они приступили к обсуждению бумажных дел. Лембрен посоветовал новоприбывшему запастись египетскими фунтами прямо в аэропорту, потому что в городе мелкие купюры раздобыть будет трудно. Понятно же, город живет туризмом. Потом, после обмена любезности с таможенником, который придрался к маленькому паровозику и банке соуса коктейля бага... багажа француза, комиссар смог наконец забрать свои вещи. И они вышли наружу, где удалось продолжить разговор относительно спокойно. К концу беседы Шарко понял, какую роль Микаэль Лебрен играет в этой стране. Этот тип был не только правой рукой посла Франции во всех вопросах, связанных с безопасностью в Египте, но еще и главным советником по техническим вопросам начальника Каирской полиции, генерала, украшенного многими звездами. Причем узкой его специализацией были дела международном терроризме. Пока длилась беседа, Нахет, отойдя в сторонку, слушалась почти отсутствующим видом. Продвижение среди голой толпы, в дикой жаре и духоте, Уже этого, одному француз... Уже этого одного французскому комиссару хватало, чтобы чуть ли не шататься, и он молился хотя бы об одном – пусть Эжени так и останется в дальнем углу его сознания, пусть она останется там. Вот только Надежда была слабой. С учетом всех обстоятельств и полного отсутствия у него интереса к египетской архитектуре, девчонка, конечно, не применет явиться и станет досаждать ему. Их ждал «Мерседес Фантом», самая большая машина из всех, какие есть в этой стране. Шарко попробовал настоять на том, чтобы «Нахет» вела впереди, но она отказалась. Мощный автомобиль выехал из Гелиополя и рванул по шоссе Салах-Салем, по которому он должен был доставить пассажиров в центр Каира. Прямо перед ними, под небом цвета меди, Дрожала в воздухе черная масса города. В дороге Лебрен предложил приезжание на воды. Шарко потихоньку восстанавливался, пользуясь тем, что в машине с кондиционером можно дышать полной грудью. «Ваш начальник, Мартен Леклерк, не хочет, чтобы вы теряли время попусту, поскольку завтра вечером должны лететь обратно и он предложил, чтобы вы отправились в комиссариат прямо сегодня. Лично я предпочел бы немного отложить визит. Вы могли бы тогда отдохнуть и посмотреть город, но... Мартену Леклерку Клерку неизвестно значение слова «отдых». Так когда же мы приступим? Я отвезу вас в отель на улицу Мухабед-Фарид. Это недалеко от центрального комиссариата. Вы сможете освежиться, а Нахет подождет весь В любом случае, она будет сопровождать вас, куда бы вы ни пожелали пойти. Думаю, для вас реально оказаться в комиссариате часам к четырем пополудни. И главный инспектор Каирской полиции Хасан Нуридин вас примет. «Получу ли я там доступ ко всей информации?» Микаэль Лебрен смотрел на него свысока, разговаривал через губу. «Движение на шоссе становилось все интенсивнее». Вокруг лимузина неслись, обгоняя друг друга, автобусы и битком набитые такси. Шум стоял оглушительный. Сейчас в связи с забоем свиней мы оказались в несколько затруднительном положении. Когда стал распространяться вирус свиного гриппа, в народной ассамблее одержала вверх большая больш... группа депутатов, добившихся полного истребления животных. И с конца апреля не счесть, сколько было стычек между... Животноводами и силами правопорядка. Так что вы прибыли не в самый удачный момент. К тому же мои отношения с главным инспектором тоже не назовешь очень уж дружескими. Ему принадлежит верховная власть в гуверно-рате. И правит он железной рукой. Но, может быть, уверены, Нахет, как никто, вам во всем поможет потому что они с Нуридином достаточно близко знакомы. Шарков взглянул в зеркало заднего вида. Нахет сидела прямо, как сфинкс, не опираясь на кожный подголовник. Когда их взгляды встретились, женщина отвернулась, стала смотреть в окно. И Шарков сразу понял, что хотел сказать Лабрен этим своим достаточно близко знакомы. Им, наконец, открылся Каир с жарким своим сердцем, с пульсирующей мышцей, которую сюзани так хотелось потрогать собственными руками. Широко печально смотрел на отведенные футбольным клубом, клубом земли за бесконечными...